Как только в половине пятого детектив Стив карелла появился в следственном отделе, его попросили зайти к лейтенанту Бернсу. Тот сидел за письменным столом, курил сигару и выглядел настоящим хозяином своего кабинета с двумя окнами, каковым, собственно, и являлся. Бернс был в сером костюме, чуть темнее, чем его сидеющие волосы, черным золотом галстуки и белой рубашке с крошечным светло-зеленым пятнышком на левой манжете. Он спросил Кареллу, не хочет ли тот кофе, позвонил в канцелярию Мискала и велел принести еще чашечку. После этого он попросил мэра еще раз рассказать о телефонном звонке. Мэр повторил свой разговор с незнакомцем. «Дела», — протянул Карелла. «Это точно!» «Что скажешь, Стив?» — спросил Бернс. Корелло примастился на краю большого обшарпанного письменного стола. Выглядел он как последний оборванец. С наступлением темноты ему предстояла операция. Подыскав подходящий проулок, подворотню или парадную, Корелло собирался залечь там и, благоухая винным перегаром, ждать, не захочет ли кто-нибудь его подпалить. Две недели назад какие-то остряки подожгли на улице пьяницу, а через неделю второй бездомный стал растопкой для костра и сгорел дотла. Теперь Карелло проводил вечера в подворотнях, прикидываясь пьяным и надеясь, что кто-нибудь попробует подпалить и его. Он не брился три дня. На щеках появилась щетина того же цвета, что и каштановая шевелюра. Наросла она клоками, придавая лицу странную незавершенность, что-то вроде портрета, сработанного сильно торопившимся художником. Его карие глаза, он считал их проницательными, сейчас казались тусклыми и усталыми, возможно, из-за пятнистой щетины и толстого слоя грязи на лице. Через лоб и переносицу тянулся свежий шрам, Умело наложенный грим создавал впечатление запекшейся крови и нагноившейся раны. Казалось даже, что по нему ползают вши. При виде Кареллы Бернсу стало слегка не по себе. Примерно тоже чувствовали и сыщики, собравшиеся в кабинете лейтенанта. Прежде чем ответить на вопрос Бернса, Карелла вынул из кармана носовой платок, явно подобранный на помойке, и громко высморкался. «Гревоплощение — дело полезное», — подумал лейтенант, — но не до такой же степени. Корелло спрятал платок в карман и спросил. «Он хотел поговорить с кем-то конкретно?» «Нет, я назвал себя, и он сразу выдал свой текст». «Псих?» — предположил Корелло. «Может быть». «Почему он позвонил именно нам?» — спросил Бернс. «В самом деле, почему?» Допустим, это не псих, и он действительно намерен убить смотрителя парков, если до завтра ему не заплатят пять тысяч, тогда с какой стати ему звонить именно в 87 участок? В городе хватало участков, где сейчас не красили стен и где работали детективы, ни в чем не уступавшие молодцам лейтенанта Бернса. Все сыщики в городе знали смотрителя парков них хуже, чем люди Бернса. Почему же он позвонил именно сюда? Каверзный вопрос. Ответ на него требовал времени. В этот момент вошел Мискало с чашкой кофе. Он спросил, не хочет ли Карелло принять душ, и снова поспешил в свою канцелярию. Карелло взял чашку за от грязи рукой, поднес ее к потрескавшимся обветренным губам и спросил. «Мы когда-нибудь имели дело с калпером «В каком смысле?» — не понял Бернс. «Контакты? Встречи?» «Вроде бы нет. Однажды он выступал перед нами, но в зале тогда собрались чуть ли не все детективы города». «Стало быть, псих?» — снова предположил Карелло. «Может быть», — уклончиво ответил мэр. «Судя по голосу, это не подросток?» «Нет, взрослый. Он не сообщил, когда будет звонить еще». Нет, только сказал подробности позже. Он не говорил, когда и как ему должны доставить деньги. Нет. И не объяснил, где их следует оставить. Нет. Может, он думает, что мы скинемся по тысячонке, предположил Карелло. Пять тысяч всего на пятьсот пятьдесят долларов меньше, чем я зарабатываю за год, прикинул мэр. «Оно, конечно, но я так думаю, что он знает, какие щедрые у нас ребята». «Скорее всего, он псих», — сказал мэр. «Мне не нравится только одно. Что же?» «Он сказал, будет застрелен. Когда я слышу такое, меня начинает колотить». «Я тебя понимаю», — сказал Карелло, — «но делать нечего. Придется ждать, когда он позвонит еще». Кто заступает нам на смену? Клинк и Хейс. Они будут часов пять. А кто еще? Спросил Бернс. уилис и Браун. Они придут прямо на место. Кого мы пасем? У гонщиков машин. На Калвере и на Второй Авеню. Значит, по-твоему, мэр, это псих? Может быть, поживем-увидим. Будем сообщать Кауперу. «Зачем?» — спросил Карелло. «Не стоит поднимать шум раньше времени. А вдруг это действительно псих?» «Ладно», — сказал Бернс. Он взглянул на часы, подошел к вешалке и надел плащ. «Я обещал Харриет пойти с ней по магазинам. Сегодня они закрываются поздно. Если понадоблюсь, звоните после 9 Кто на телефоне?» «Клинк». «Передайте ему, что я дома после девяти. Хорошо. Я все-таки очень надеюсь, что это псих», — сказал Бернс и вышел. Карелла сидел на углу стола и прихлебывал кофе. Вид у него был усталый. «Ну и как? Приятно быть знаменитостью?» — вдруг спросил он Мэйера. «В каком смысле? Разве ты ничего не знаешь? Насчет чего?» Насчет книги. Какой книги? Кто-то написал книгу. Ну и что? И назвал ее Мэйр-Мэйр. Как? Как слышал. Книга называется Мэйр-Мэйр. В сегодняшней газете напечатана рецензия. Не может быть. Зачем же он так назвал книгу? Не он, а она. Автор женщина. Эллен Хадсон. Она не имела права. «Это как сказать?» «Она не имела права так поступать». «Я — реальное лицо. Разве можно давать вымышленным персонажам имена реальных людей?» Он нахмурился и подозрительно покосился на Кареллу. «А ты случайно меня не разыгрываешь?» «Да нет же. Этот самый мэр-мэр, полицейский, кажется, преподаватель». «Преподаватель? Господи! Он что...» В школе преподает. В университете. Она не имела права, повторил мэр. Этот ее мэр тоже лысый. Не знаю, в газете написано, что он маленького роста и полный. И она посмела назвать моим именем какого-то толстяка-коротышку. Я подам на нее в суд. Хорошая идея. Как ты думаешь, я выиграю дело? Кстати, кто издал книгу? Издательство «Даттон» мэр вытащил из кармана пиджака блокнот, что-то быстро записал, захлопнул его, уронил на пол, чертыхнулся и, жалобно поглядев на карелу произнес «По крайней мере, сначала все-таки был я». Второй звонок раздался в 22.50. Трубку снял дежуривший у телефона детектив Берт Клинк. Сдав дежурство, мэр тщательно его проинструктировал. «Восемьдесят седьмой участок. Детектив Клинк слушает. «Вы, наверное, решили, что я псих?» — раздался в трубке мужской голос. «Но это не так». «Кто говорит?» — спросил Клинк и махнул рукой Хейзу, чтобы тот взял вторую трубку. «Я не шучу», — продолжал голос «Если завтра к двенадцати часам дня я не получу пяти тысяч, то вечером Каупер будет застрелен. Условия у меня такие. Карандаш под рукой». «Почему вы обратились именно к нам?» «У меня есть на то причины», — последовал ответ. Клинк был готов поклясться, что его собеседник улыбнулся. «Ну что, взяли карандаш?» «Откуда нам взять столько денег?» «Откуда хотите, это ваша проблема. А мое дело — застрелить каупера, если вы откажетесь платить. Но так как, будете меня слушать или нет?» «Слушаю», — буркнул Клинк и бросил взгляд на Хейза. Тот кивнул. «Деньги должны быть мелкими купюрами и не мечены, Это понятно?» «Вы знаете, что такое вымогательство?» — спросил Клинк. «Конечно». «Вы, наверное, хотите потянуть время, чтобы выяснить, откуда я звоню?» «Я сейчас повешу трубку, и вы ничего не успеете!» «Вы знаете, что полагается за вымогательство?» — спросил Клинк, но в трубке раздались короткие гудки. «Сукин сын!» — пробормотал Клинк. «Он еще позвонит!» — успокоил его Хейс. «В следующий раз он нас врасплох не застанет!» «Почему он все-таки выбрал нас?» «Говорит, у него есть причина». «Да, я слышал. Но что это все значит?» «Понятия не имею», — ответил Хейс. Вернулся к своему столу и принялся за чай и бутерброд с сыром. Трапезу его прервал звонок. Хейс был высоким и крупным человеком, рост метр восемьдесят пять, Вес — девяносто килограммов, из которых пять явно лишние. Голубые глаза, квадратный подбородок с ямочкой, прямой нос, красивый рот с полной нижней губой. Одним словом, приятная внешность. В рыжих волосах виднелась седая прядь. Как-то его ударили в голову ножом, рана зажила, но волосы в этом месте стали седыми. Прихлебывая чай и жуя хлеб, Он походил на капитана Ахава, который чудом оказался на суше. Когда он наклонился смахнуть крошки, под его пиджаком проступили очертания кобуры. Судя по всему, револьвер был большим под стать хозяину, магнум, весом за килограмм. Из него можно проделать дырку с бейсбольный мяч в любом, кто посмел бы встать к Котану Хейзу поперек дороги. Когда снова зазвонил телефон, хейс еще жевал. «87-й участок, детектив Клинк». «За вымогательство», — сообщил уже знакомый голос, — «полагается лишение свободы сроком до 15 лет. Еще вопросы есть?» «Послушайте», — начал было Клинк. «Это вы послушайте», — перебил его незнакомец. «Я хочу пять тысяч долларов мелкими немеченными купюрами. Положите их в металлическую банку и оставьте в Гровер-парке на той аллее, что выходит в Клинтон-авеню на третьей скамье». И повесил трубку. «Ну что, началось?» — спросил Клинк. «Похоже, будем звонить Питу». «Попозже, когда картина прояснится», — ответил Клинк. Вздохнул и попытался заняться отчетом. Следующий звонок раздался в 23.20. Подняв трубку, Клинк сразу же узнал голос. «Повторяю», — сказал человек. «Я хочу, чтобы деньги были на третьей скамейке в Гровер-парке, на аллее, что выходит к Клинтон-авеню. Если вы установите за скамейкой наблюдение, или ваш человек придет не один...» Банка с деньгами останется, а смотритель парков Каупер будет убит. «Вы хотите, чтобы мы оставили пять тысяч долларов на скамейке и ушли?» — спросил Клинк. «Вот именно!» — подтвердил человек и повесил трубку. Клинк поднял глаза на Хейза и сказал. «Думаешь, на сегодня все?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответил тот и взглянул на стены и часы. — Давай подождем до полуночи. Если он больше не объявится, позвоним Питу. Клинк снова принялся за отчет. Он печатал шестью пальцами, быстро и с огромным количеством ошибок. Забивал напечатанное, впечатывал сверху нужное слово, и на чем свет стоит, ругал канцелярщину, только мешающую работе сыщиков. Клинг не понимал, зачем загадочный абонент предложил оставить банку с уймой денег на парковой скамейке, где столько прохожих. Он проклинал дряхлую пишущую машинку и никак не мог взять в толк, что это за нахал, требующий пять тысяч за несовершение убийства. Клинг печатал, насупившись. Его гладкий лоб пересекла глубокая складка. Других морщин на лице самого молодого сыщика восемьдесят седьмого участка пока не наблюдалось. У Клинга были светлые волосы, карие глаза и приятное открытое лицо. Он сидел за столом в желтом джемпере. Коричневый спортивный пиджак висел на спинке стула. Кольт калибра 0.38, который он обычно носил на поясе, сейчас лежал в ящике стола. За следующие полчаса в участок позвонили семь раз, но вымогатель не подавал признаков жизни. Клинк уже заканчивал отчет, обычный перечень, допрошенных по делу о разбойном нападении на Энсли-авеню, когда снова зазвонил телефон. Он машинально снял трубку, а Хейс также машинально поднял трубку второго телефона. «Сегодня это последний звонок». — раздался в трубке знакомый голос. «Напоминаю, деньги доставьте до двенадцати. Нас много, а потому не пытайтесь арестовать того, кто придет за банкой, иначе Кауперу не сдобровать. Да не вздумайте оставить пустую банку или положить в нее резаную бумагу. Если до двенадцати денег не окажется на месте, смотрителю не жить. Вопросы есть?» «Может, вам принести пять тысяч на серебряном блюде?» «В банке», — сказал человек, и Клингу снова показалось, что тот улыбнулся. «Мне надо переговорить с лейтенантом». «Понимаю, а лейтенанту захочется переговорить со смотрителем парков», — сказал человек. «Как с вами связаться?» — решил схитрить Клинг. «Говорите громче, я плохо слышу». «Я хотел бы знать, как с вами связаться». Его собеседник дал отбой.